Заявление. Выдержка из заявления номер 0400 К3580412. Отделение полиции Сёдерманланд. Код нарушения 911. Пропавший человек. Заявитель Мария Лондблад. Свидетельское показание. Пропавшего Йорна Лундблада никто не видел с 31 августа 2012 года. 20 августа он поссорился с дочерью Сарой. Причиной разногласий стало её желание получить в собственное распоряжение и ответственность землю, находящуюся во владении Йорна. Заявитель утверждает, что правоже мужчины заявили в отделении полиции Кальмара, где теперь считают, что тот стал жертвой преступления. Йорн проживает одновременно и в Кальмаре, и в Нью-Чэппинге. Заявитель хочет, чтобы полиция Нью-Чиппинга занялась расследованием, так как полиция Кальмара со времени подачи заявления с заявителем не связывалась, и заявитель считает, что сотрудники не уделяют делу достаточного внимания. С заявления 23 октября 2012 года в четверг в начале 5 в центральный отдел приёма заявлений полиции поступило заявление 18-летней Марии Лундблат. Так как в нём говорилось о пропаже человека, а факт наличия преступных действий не подтверждён, её перенаправили в кинологический отдел, который обычно занимался делами о пропажах людей и мог провести поиск на местности. Но девушка пришла не только с заявлением. Она подозревала свою сестру, Сару Лундблад. "Мне кажется, что Сара что-то не договаривает", рассказала полиции Нючепинга Мария. Я переживаю, что полиция Кальмара слишком полагается на её показания. Что именно в поведении сестры вызвало подозрение, Мария сказать не могла, но у неё было чёткое ощущение, что-то не так, предчувствие. А с таким в полицию не обращаются. Сначала она посоветовалась с мамой и сводной старшей сестрой, а потом даже с куратором в школе, который и посоветовал сообщить о собственных подозрениях в полицию. А также порекомендовал обратиться в недавно созданную организацию Missing People, которая помогала в поиске пропавших. Сотрудник полиции Лена Сёдерманланд Даниэль Аугуссон задал стандартные вопросы и выяснил, что Йорн Лундблат очень обеспеченный человек. Его состояние исчислялось десятками миллионов крон. В числе источников дохода была сдача в аренду земли и недвижимости в северной Приэльёсе, неподалёку от Кальмара. И в Стоктонте, под Нью-Чиппингом, кроме того, доход приносило производство курительных трубок. Вскоре в ходе дознания всплыли два более интересных с точки зрения полиции обстоятельства, которые могли привести к неожиданному повороту в деле о пропаже. Во-первых, ссора старшей сестры Сары с отцом до исчезновения. Та хотела получить землю и другие владения, но отец был против, потому что ему не нравился её дружок Мартин Тёрнблад. Йорн полагал, что дочь молодого человека интересовала только как наследница большого состояния. У семьи Мартина полно долгов. Второе обстоятельство, гораздо более конкретное. Меньше, чем через неделю после исчезновения Йорна Лундблада, Сара и Мартин начали ремонт в его однокомнатной квартире в районе Функабо в Кальмаре. Мартин приехал туда на тракторе с прицепом. Они выбросили мебель и кучу других вещей через окно, перекрасили стены и поменяли пол в кухне, рассказала Мария. И едва ли такое затевают без согласия хозяина. Только если совершенно уверены, что он не вернётся. Весьма убедительное, но опять же всего лишь второстепенное обстоятельство. Чтобы продвинуться в расследовании преступления подобных, нужно ещё много. Мария Лундблат утверждала, что никакого разрешения от отца на ремонт они получить не могли. Папа был бы очень зол, если бы узнал, что Мартин живёт в этой квартире, и выгнал бы его. Сотрудник полиции задал девушке прямой вопрос. Считает ли она, что её старшая сестра имела прямое отношение к исчезновению Йорна? Я думаю, что Сара могла причинить ему вред, чтобы получить состояние. Она агрессивная. очень остро реагирует, когда что-то идёт вразрез с её желаниями. Мартин же более скрытный, его раскусить гораздо сложнее. Больше ничего конкретного девушка сказать не могла. Она решила связаться с полицией, чтобы не оставлять ничего на волю случая. В 17:02 Даниэль Аугуссен выключил диктофон. Допрос, который занял меньше получаса, впоследствии стал решающим в расследовании в Кальмаре. которая началась 6 недель назад и зашло в тупик.